Глава четырнадцатая. Дуэль. Гледия разглядывала на экране Аврору. Облачный покров опоясывал толстый серп, блестевший на солнце. «Мы, конечно, не так близко», — сказала она. «Да», — Диджи улыбнулся. Мы видим ее через мощные линзы. Нам еще осталось несколько дней, считая спиральное приближение. Если бы поставить антигравитационную тягу, о которой физики только мечтают, а сделать похоже пока не могут, космический полет был бы проще и быстрее. А наши прыжки безопасный способ оказаться лишь на приличном расстоянии от планетной массы. «Странно», — задумчиво сказала Гледия. «Что именно, мадам?» «Когда мы летели на солярию, я думала, что я еду домой» но когда оказалось там, обнаружила, что я вовсе не дома. Теперь мы летим к Авроре, и я думала, вот теперь я еду домой. Но эта планета тоже не мой дом». «Где же тогда ваш дом, мадам?» «Сама начинаю задумываться. Но почему вы упорно зовете меня мадам?» Диджи удивился. «Вы предпочитаете леди Глэдия?» «Это тоже притворная почтительность. Хм, разве вы так относитесь ко мне?» «Конечно нет». Но как еще поселенец должен обращаться к космонитке? Я пытаюсь быть с вами вежливым и приспосабливаясь к вашим привычкам, чтобы вы чувствовали себя хорошо. Но я не чувствую себя хорошо. Называйте меня просто Глэдди, ведь я зову вас Диджи. Это мне вполне подходит, хотя я бы предпочел, чтобы при подчиненных вы называли меня капитаном, и я буду звать вас мадам. Надо поддерживать дисциплину. Да, конечно. Рассеянно ответила Глэдди и снова посмотрела на Аврору. «У меня нет дома». Вдруг она повернулась к Диджи. «Вы можете взять меня на землю, Диджи?» «Могу», — он улыбнулся. «Но вы не захотите, Гледия». «Я думаю, что захочу, если не растеряю храбрости». «Но ведь существует инфекция, а космониты ее боятся, верно?» «Может быть, даже слишком. В конце концов, я знала у вашего предка не заразилась. Я была на его корабле и осталась жива. И сейчас вы рядом со мной. Я даже была в вашем мире» где тысячи людей окружали меня. Я думаю, что приобрела некоторую сопротивляемость». «Должен сказать, что на Земле гораздо больше народу, чем в Бейли-Мире». «Ну и что?» – горячо заговорила Гледия. «Я полностью изменила свое представление о многих вещах. Я говорила вам, что через 200 лет в жизни уже ничего не остается. Но, оказалось, остается. То, что произошло со мной в Бейли-Мире, то, как я выступала и как мои слова взволновали людей, был совершенно новым, чем-то таким чего я никогда не представляла. Я словно родилась заново. Теперь мне кажется, что даже если земля погубит меня, все равно ехать стоит, потому что я умру, борясь со смертью молодой и цветущей, а не слабой старухой, которая ждет конца». «Здорово!» – воскликнул Диджи, воздев руки в шутливо-торжественном жесте. «Вы похожи на героини исторического фильма. Вы когда-нибудь видели их на «Авроре»? «Конечно, они очень популярны». «И вы повторяете то, что слышали, или в самом деле думаете так, как говорите?» Глэдди рассмеялась. «Наверное, я глупо выглядела, Диджи. Но, как ни странно, именно так я и думаю». «В таком случае я возьму вас с собой на Землю. Я не думаю, что из-за вас начнется война, особенно если вы расскажете о событиях на Солярии и дадите честное слово космонитки если это у вас принято, что вернетесь обратно». «Но я не хочу возвращаться». Когда-нибудь можете захотеть. А теперь, миледи, я хотел сказать Гледия. Мне всегда приятно разговаривать с вами. И всегда хочется посвятить этому больше времени. Но я нужен в рубке. Если команда может обойтись без меня, лучше будет, чтобы она об этом не догадалась.